Глава двадцать повествующая о том, каким забавным и хитроумным способом влюбленный наш рыцарь избавлен был от прежнего покаяния, которое он на себя наложил. Вот вам, сеньоры, правдивая повесть о моем злосчастии Решайте и судите сами, довольны ли у меня причин, чтобы вздохи, которые вы слышали, слова, которым вы внимали, и слезы, которые лились из моих очей, были еще обильнее? И, помыслив о том, какого рода бедствие постигло меня, вы поймете, что утешать меня бесполезно, ибо горю моему помочь нельзя. Об одном молю вас, и это ваш долг, и вам легко будет исполнить его. Скажите мне, есть ли здесь такой уголок, где бы меня покинули страх и отчаяние, овладевающие мною при мысли о том, что ищущие настигнут меня. Правда мне ведома великая любовь моих родителей, и я убеждена, что они мне обрадуются, однако ж неизъяснимый стыд меня объемлет, как скоро я представлю себе, что мне предстоит пред ними предстать не такой какую они себе меня представляют. Вот почему я предпочла бы скрыться с их глаз, нежели глядеть им в глаза, и в это же самое мгновение представлять себе, что в моих глазах они читают, что я обманула их доверие и чести своей не сберегла. Вымолвив это, она умолкла и залилась румянцем, обличавшим в ней душу чувствительную и стыдливую. А в душе у тех, кто ее слушал, пробудилась великая к ней жалость, и в то же время все подивились ее злополучию. И священник совсем уж было собрался утешить ее и подать ей совет, но Корденьо опередил его и сказал, — Так значит, сеньора, вы и есть прелестная Доротея, единственная дочь богача, ленардо подивилась доротея услыхав имя своего отца из уст человека имевшего столь жалкий вид мы уже упоминали, что Корденьо ходил в рубище и обратилась к нему с такими словами: а вы добрый человек, кто будете и откуда вам известно как зовут моего отца ведь если память мне не изменяет, я, повествуя о моей недоле, ни разу не упомянула его имени. «Я тот злосчастный», — отвечал Карденью, — «которого, как вы, сеньора, сказали, нарекла своим супругам Лусинда. Я обездоленный Корденьо, который беспредельную душевную низостью того, кто и вас довел до предела отчаяния, доведен до такого состояния, в каком я ныне предстал перед вами, то есть оборванным, полураздетым, лишенным человеческого участия, и еще того хуже — лишенным рассудка. Ведь я нахожусь в здравом уме, лишь когда небу благоугодно бывает на краткий миг мне его возвращать. Я тот, Доротея, кто явился свидетелем преступления, совершенного Доном Фернандо, И тот, кто слышал, как Лусинда изъявила согласие быть его супругой. Я тот, у кого не хватило духу дождаться, пока она придет в себя и пока обнаружится, что именно заключает в себе найденная у нее на груди записка. Ибо не вынесла душа стольких злоключений сразу. И так терпение оставило меня, и я оставил этот дом, и у хозяина моего оставил письмо с просьбой передать его лусинди и явился в пустынные эти места с намерением здесь и кончить свою жизнь, которую я с тех самых пор возненавидел, как лютого своего врага. Однако ж судьба, не восхотев лишить меня жизни, удовольствовалась тем, что лишила меня рассудка. Может статься... Она хранила меня для того, чтобы я по счастливой случайности встретился с вами. И вот если все, что вы рассказывали, правда, а я в этом не сомневаюсь, то весьма возможно, что по воле небес наши с вами испытания кончатся лучше, чем мы предполагаем. Ведь если принять в соображение, что Лусинда не может выйти замуж за Дона Фернандо, ибо она моя, чего она сама отнюдь не отрицала, а дон Фернандо не может на ней жениться, ибо он ваш, то мы вполне можем надеяться, что небо снова введет нас во владение тем, что принадлежит нам, ибо оно все еще наше и не было ни отчуждено, ни отторгнуто. И коли есть у нас такое утешение, неотдаленными надеждами порожденное, и не на пустых бреднях основанное, то, умоляю вас, сеньоре, перемените направление благородных своих мыслей и надейтесь на лучшую долю, а я постараюсь переменить направление своих мыслей. И клянусь честью кавальеро и честью христианина, я не покину вас до тех пор, пока Дон Фернандо не вернется к вам, и коли мне не удастся словами убеждения пробудить в нем сознание долга, то, позабыв обиды, которые он нанес мне, и предоставив покарать его за них небу с тем, чтобы здесь на земле отомстить за нанесенные вам, я воспользуюсь той свободой действий, какую предоставляет звание Кавальеро, и с полным правом вызову его на поединок за ту неправду, которую он по отношению к вам учинил. Слова Корденьо Привели Доротею в полное изумление. Не зная, как благодарить его за столь добрые побуждения, она кинулась к его ногам и чуть было не принялась обнимать их. Карденью же сопротивлялся, но тут вмешался лиценциат. Похвалив карденью за прекрасную речь, он стал просить, убеждать и уговаривать их, Отправиться вместе с ним в его деревню, где, по его словам, они запасутся всем необходимым, а потом где решат, как им быть далее. Искать ли Дона Фернандо или же отвезти Доротею к родителям, словом, поступят, как им заблагорассудится. Корденьо и Доротея изъявили ему свою признательность и порешили воспользоваться любезным его предложением. Цирюльник, молча всему удивлявшийся, тоже, наконец, сказал свое слово и с такой уже готовностью, как и священник, предложил им свои услуги. Затем он в кратких словах сообщил, почему он со священником здесь очутился, рассказал о необычайном помешательстве Дон Кихота и прибавил, что они поджидают его оруженосца, который отправился разыскивать своего господина. Тут Карденьо припомнилась его драка с донкихотом, но так, будто это происходило во сне, и он рассказал о ней присутствующим, он только забыл, из-за чего они поссорились. В это время послышались крики, и священник с цирюльником догадались, что это кричит Санчо Панса. Не найдя их там, где оставил, он громко теперь к ним взывал. Они пошли ему навстречу, И на их вопрос о Дон Кихоте он ответил, что Дон Кихот в одной сорочке, исхудалый, бледный, голодный, вздыхает о госпоже своей Дульсинее, и что хотя он Санчо ему сказал, что Дульсинея велит ему покинуть эти места и уехать в Тобосса, где она его ожидает, но тот объявил, что не предстанет пред ее великолепием, пока не совершит подвигов милости ее достойных. И если так будет продолжаться, — примолвил Санчо, — то Дон Кихот рискует остаться не только без империи, завоевать которую он обязался, но даже без архиепископства. Впрочем, архиепископство — это только за неимением лучшего, а посему во что бы то ни стало надлежит вызволить его отсюда. Лицензиат сказал, что он может не беспокоиться как Дон Кихоту будет угодно, а уж они, дескать, вызволят его отсюда. Затем он сообщил Корденьо и Доротея, что он и цирюльник затеяли для того, чтобы излечить Дон Кихота или уж, по крайности, припроводить домой. Доротея ему на это сказала, что она лучше цирюльника сыграет беззащитную девицу. К тому же у нее есть соответствующий наряд, Так что у нее это выйдет натуральнее, и пусть ей поручат изобразить все, что нужно для того, чтобы их начинание увенчалось успехом, ибо она прочла много рыцарских романов и отлично знает, как изъясняются обиженные девицы, когда просят помощи у странствующих рыцарей. «Ну, в таком случае, — заметил священник, — нам остается только приняться за дело. Судьба, несомненно, нам благоприятствует. Столь неожиданно отворив дверь, ведущую к вашему сеньору спасению, она в то же время облегчила и нашу задачу. Тут Доротея достала из своего узла нарядное платье и прекрасной зеленой ткани мантилью, а из ларца ожерелье и прочие драгоценности, и, надев их на себя, мгновенно превратилась в богатую и знатную сеньору. Все это, по ее словам, И еще кое-какие вещи она взяла с собою на всякий случай, но до сих пор такого случая не представлялось. Все пришли в восторг от превеликого ее изящества, прелести и очарования, и объявили, что Дон Фернандо, верно, ничего не понимает, коли пренебрег такую красавицей. Однако ж всех более восхищен был Санчо Панса. Ему казалось... Да так оно и было на самом деле, что за всю свою жизнь не видел он столь обворожительного создания, а потому он в сильном волнении спросил священника, кто сия прелестная сеньора и кого она в этой глуши разыскивает. — Это прелестная сеньора, брат Санчо, — отвечал священник, — является, между прочим, прямою наследницею по мужской линии Великого Королевства Миккомиконского. А разыскивает она твоего господина, дабы обратиться к нему с просьбой о заступлении и об отмщении, за нанесенной ей неким злым великанам обиду и оскорбление. Слава же о столь добром рыцаре, каков твой господин, идет по всей земле, и принцесса сия прибыла из Гвинеи». Дабы его сыскать. Счастливые поиски и счастливая находка, сказал на это Санч Панс, особливо, ежели на долю моего господина выпадет такая удача, что он убьет эту гадину великана, о котором ваша милость толкует, и тем самым отомстит за обиду и оскорбление. А уж он непременно его убьет, если только с ним встретится и если только это не привидение, потому супротив привидений. Моему господину не устоять. Но, между прочим, сеньор лицензат, вот об чем я хочу попросить вашу милость. Чтобы моему господину не припала охота стать архиепископом, чего именно я и опасаюсь, посоветуйте ему, ваша милость, как можно скорее жениться на этой принцессе. Тогда уж его в сан архиепископа не возведешь». И он без особого труда добьется императорской короны, а я — венца своих желаний. Ведь я долго над этим думал и пришел к заключению, что не с руки это мне, чтоб мой господин становился архиепископом. Я для церкви человек бесполезный, я женат, а хлопотать мне теперь о разводе, чтобы иметь право получать какие-нибудь там церковные доходы, потому как я, значит, имею жену и детей — Это дело безнадежное. Стало быть, сеньор, вся штука в том, чтобы мой господин поскорее женился на этой сеньоре. Я с ее милостью еще не знаком, а потому и не величаю по имени. — Ее зовут принцесса Микамикона, — отвечал священник, — ибо если королевство ее называется Микамиконским, то ясно, что и ей надлежит называться так же. «Разумеется», — согласился Санч. «Мне часто приходилось встречать людей, которые производили свои имена и фамилии от той местности, где они родились. Например, Педро де Алькала, Хуан де Убеда, Дьего де Вальядолит. Наверное, и в Гвинее существует такое обычай, чтобы королевы назывались по имени своих королевств». «Наверное», — сказал священник. А что касается женить бы твоего господина, то я сделаю все, что от меня зависит. Слова эти столь же обрадовали Санчо, сколь поразило священника его простодушие, и то, как прочно засел у него в голове вздор, занимавший воображение его господина. Ведь тот, конечно, был уверен, что сделается императором. Тем временем Доротея села на священникова мула, а цирюльник приладил бороду из бычачьего хвоста, и они велели Санчо проводить их к Дон Кихоту, предварительно наказав ему не говорить, что это лиценциат и цирюльник, ибо вся, дескать, штука в том, чтобы Дон Кихот не узнал их. От этого, мол, зависит, быть ему императором или нет. Священник и Карденьо порешили не сопровождать их. Карденьо, чтобы не напоминать Дон Кихоту о драке, священник же просто потому, что присутствие его было теперь уже лишним, и вот те поехали вперед, а они не спеша двинулись за ними пешком. Священник не приминул сделать Доротеи наставление, как ей надлежит действовать, но та ему на это сказала, что он может не беспокоиться. Все, дескать, выйдет без сучка, без задоринки, так, как того требуют, и как это изображают рыцарские романы. Всадники наши проехали три четверти мили, как вдруг среди нагромождений скал, глазам их представился Дон Кихот, уже одетый, но еще не вооруженный. И как скоро Доротея увидела его и получила подтверждение от Санчо, что это и есть Дон Кихот то хлестнула своего иноходца, а следом за нею поскакал бородатый бродобрей. Когда же они приблизились к Дон то слуга соскочил с мула и хотел было подхватить Доротею, но та, с чрезвычайной ловкостью спешившись, бросилась перед донкихотом на колени. И хотя донкихот силился поднять ее, она, не вставая, возговорила так. Я не встану с колен, о доблестный и могучий рыцарь, до тех пор, пока доброта и любезность ваша не явят мне милость, каковая вашей особе послужит к чести и украшению, а самой неутешной и самой обиженной девицы во всем подлунном мире на пользу. И если доблесть мощной вашей длани равновелика глазу вашей бессмертной славы, что ваш долг оказать покровительство несчастной, пришедшей из далеких стран на огонь славного вашего имени, просить вас помочь ее горю. — Я не отверзну уст своих, — великолепная сеньора, — отвечал Дон Кихот, — и не преклоню слуха к вашим мольбам до тех пор, пока вы не встанете. — Я встану, сеньор, — возразила скорбящая девица, — не прежде, — нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу. — Я согласен вам ее оказать, — объявил Дон Кихот, — если только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и их свободы. — Ни вреда, ни ущерба от этого им не будет, — добрый мой сеньор, — отвечала страждущая девица. В это время Санчо Пансо приблизился к своему господину и сказал ему на ухо, «Сеньор, ваша милость смело может обещать сделать ей это одолжение, потому что убить какого-то там великанишку это для вас пустяк, а просит о том благородная принцесса Микамикона, королева великого королевства Микамиконского в Эфиопии». Кто бы она ни была, возразил Дон Кихот, я поступлю так, как я обязан поступить, и как мне велит моя совесть в полном соответствии с данным мною обедом. И, обратясь к девице, молвил, Великая красота ваша до восстанет. Я согласен оказать просимую вами услугу. Я прошу о том, сказала девица, чтобы ваша самоотверженность последовало за мною немедля, предварительно обещав мне не искать никаких других приключений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ законы божеские и человеческие, захватил мое королевство. — Повторяю, я исполню вашу просьбу, — объявил Дон Кихот. — А потому, сеньора... Вам всей же час надлежит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и мужество, вознемокшую вашу надежду, ибо с помощью Божией и с помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство, и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государства, на зло и наперекорно к лицам, осмелившимся его оспаривать, и за дело! ибо промедление, как говорится, опаснее всего. Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени учтивым и обходительным, этого не допустил. Напротив, он с отменной учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо подтянуть на рассенанте подпругу и сию же минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие будто трофеи на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облег в них своего господина. Господин же его, облачившись в доспехи молвил. — Итак, Господи, благослови, двинемся на защиту этой знатной сеньоры. Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, которой падение могло бы им всем помешать осуществить благое их начинание. Видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее оказать, он встал и другой рукой, поддерживая свою госпожу, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мулы. Вслед затем тем Дон Кихот воссел на Рассенанта, цирюльник тоже сел верхом, а Санчо пошел пешком. И тут он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил о его пропаже. Однако на сей раз он к этому отнесся легко. Он утешал себя, что его господин уже на пути к тому, чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется. Ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе и станет, по меньшей мере, королем Микамиконским. Одно лишь огорчало его — то, что королевство это находится в стране негров, и что люди, коих определят к нему в вассалы, будут чернокожие. Впрочем, воображение его тут же указало ему недурной выход, и он подумал, ну и что ж такого? что вассалами моими будут негры. Торговля африканскими неграми, которых отправляли затем в Новый Свет, была широко распространена в Испании в xvi 17 веках. Погрузить на корабли, привезти в Испанию, продать их тут, получить за них наличными, купить на эти денежки титул или должность и вся недолга, а там доживай себе беспечально свой век. Будьте спокойны, мы не прозеваем. У нас хватит смекалки обстряпать это дельце и мигом продать 30 или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их живо спущу, всех гуртом, или уж как там придется, но только продам-то я черных. А вернутся они ко мне серебряными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете». И так все это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего хождения. Корденьо и священник наблюдали за всем этим из-за кустов и никак не могли найти предлог, чтобы к ним присоединиться. Наконец священник, будучи великим выдумщиком, сообразил, как им достигнуть желаемого, а именно, вынул из находившегося при нем футляра ножницы, и в одну секунду отрезал Карденью бороду, надел на него серую свою накидку и черный плащ, а сам остался в одном камзоле и штанах. И Корденьо мгновенно стал совсем другим, так что, погляди он в зеркало, он и сам бы себя не узнал. Пока они переодевались, те уже проехали вперед, но им не составило труда, первыми выйти на дорогу, ибо заросли и топи не позволяли конным продвигаться так же быстро, как пешим. Словом, они выбрались из ущелья на равнину, и как скоро Дон Кихот со своими спутниками оттуда выбрался, то священник стал пристально в него всматриваться, знаками давая понять, что узнает его, и лишь много спустя, с распростертыми объятиями, бросившись к нему, воскликнул — «Здравствуйте!» — зерцало рыцарства, «Добрый мой земляк, донкихот Кихот верх и предел благородства, прибежище и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!» Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого человека, внимательно на него поглядел — И, узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж священник этого не допустил. И тогда Дон Кихот сказал, — Позвольте, ваша милость, сеньор лицензат, мне не подобает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа идет пешком. — Я этого ни в коем случае не допущу, — сказал священник. — Вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оставаясь на коне, вы, наконец, совершите такие ратные подвиги, каких еще не видел наш свет. Мне же, недостойному священнослужителю, надлежит взобраться на круп одного из этих мулов, принадлежащих этим сеньорам, что вместе с вашей милостью путешествует, если только они ничего не имеют против. И я еще воображу, что подо мною конь Пегас, или же зебра, на которой разъезжал славный мавр Мусарак, тот, что и до ныне покоится, заколдованный в недрах великого холма Соломонова, близ великого... Комплута. Холм Соломонов, холм Сулема, расположенный к юго-западу от Алькала до Енарес, отождествленного здесь с комплутом, латинское название Алькала, упоминаемое у Птоломея. — Этого я не предусмотрел, сеньор лиценсат, заметил Дон Кихот но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне будет так любезно, что велит своему слуге уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе своего мула, если только тот выдержит». «По-моему, выдержит», — сказала принцесса. «Я же уверена в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается. Он у меня такой обходительный, предупредительный» и ни за что не допустит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может ехать. «Совершенная правда», — подтвердил цирюльник. Он мигом спешился и уступил место священнику. И тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло. Однако ж на беду то был наемный мул, а сказать «наемный» — это все равно, что сказать «скверный». И когда цирюльник стал взбираться к нему на круп, Он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, попади он Маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот уж верно послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него тотчас же отвалилась. И тут он, видя, что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. Дон -Кихот же, заметив, что на почтительном расстоянии от потерпевшего крушения слуги валяется пук бороды без челюсти и без крови, воскликнул «Свят, свят, свят!» «Это еще что за чудо! Так аккуратно вырвать бороду и швырнуть ее на землю можно только нарочно!» священник, видя, что его затеей грозит опасность быть разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к Маэссе Николосу, все еще распростертому на земле и кричавшему на крик, а затем, недолго думая, положил его голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно пояснив, что это особая молитва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться. Приставив же ему бороду, он отошел и стал наш слуга, как прежде, здрав и бородат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление. И он попросил священника на досуге научить его этой молитве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не только к приращиванию бород. Ведь на месте вырванной бороды должны оставаться раны и струпья, и, коли молитва все это заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении бороды. Справедливо сказал священник и обещал научить его этой молитве при первом удобном случае. Порешили они на том, что теперь сядет на мула только священник, и что он и еще двое будут меняться и так до самого постоялого двора, до которого отсюда две мили. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, принцесса и священник, а трое пошли пешком, то есть Корденьо, Цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице. — Ваше величие, госпожа моя, ведите меня куда вам будет угодно. Но прежде чем она успела ответить, заговорил лиценциат. В какое королевство нас поведет, ваша светлость? Уж не в Микамиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не смыслю в королевствах? Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула, что должна отвечать утвердительно, и сказала Дон Кихоту, да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству. А коли так подхватил священник, то мы проедем через мое село. Оттуда, Ваша милость, направит путь в Картахену, и там вы с Божьей помощью сядете на корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то бишь Меотийского» а уж оттуда немногим более ста дней пути до вашего королевства. Озеро Миотийское старинное название Азовского моря. — Вы ошибаетесь, государь мой, — возразила принцесса. — Не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, что погода все время стояла скверная, И все же я увидела того, к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ломанческого, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег Испании и подвигнула меня разыскать его, дабы поручить себя его благородству и доверить правое мое дело доблести непобедимой его длане. Довольно. Не расточайте мне более похвал, — прервал ее Дон Кихот. Мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпожа моя, какова бы ни была моя доблесть, раз что она у меня так или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. Но всему свой черед». А теперь я попрошу вас, сеньор лицензат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, налегке и без слуг. Право мне это странно. — На это я отвечу вам кратко, — отвечал священник. — Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и Маэссе Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами которые мне прислал мой родственник, назад тому много лет переселившийся в Америку. И деньгами немалыми — шестьдесят тысяч полновесных песо. Это вам не кот наплакал?» В Южной и Центральной Америке XVI-XVII века за недостатком денег употреблялись слитки драгоценных металлов определенного веса. «Песо» по-испански означает «вес». «Песо» равнялось унции серебра — или восьми серебряным реалом. И вот когда мы вчера здесь проезжали, на нас напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду накладную, а вот этого юношу, примолвил он, указав на Карденью, и вовсе пустили, можно сказать, голеньким. Но это еще не все. Местные жители говорят в один голос, что ограбили нас каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни стыда, ни совести ведь он пустил волка на овец, лесу на кур, муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и встать мятежом на короля природного своего господина, коли нарушил мудрые его распоряжения. Видно, говорю, задумал он лишить галеры гребцов и всполошить святое братство, которое уже много лет назад почило отдел дел своих словом за таковой поступок, и душе его не миновать гибели, да и телу придется несладко Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, о к вящей славе его господина, и священник для того теперь об этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот. А Дон Кихот менялся в лице при каждом его слове, Но все не решался сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию. — Так вот, кто нас ограбил, — заключил священник, — ты же, Господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от них должную кару.